Глава тридцать «Мне кажется, что это будет самый сложный конкурс», — бубнит Мира уже, наверное, сотый раз. «А если я проиграю?» Она настолько впечатлена разговором с Ярославной, что перед этим конкурсом ее буквально трясет. «Если проиграешь, то выйдешь замуж за Ярова и будешь счастлива, и, может быть, даже больше, чем с князем», успокаиваю я ее, стараясь отвлечь. Подруга накручивает себя, да и меня заодно. Я, Рэта, сделал уже тебе предложение? У них отношения развиваются ровно и гораздо дольше, чем у меня. И княжий сотник точно должен был уже умолять ее выйти за него замуж, осветить своим присутствием остаток его никчемной жизни, подарить смысл дальнейшему существованию. Или что еще там говорят, когда хотят заманить девушку в брачные сети? «Нет, не делал он мне предложение», — отмахивается Мира. «Рано еще». «Рано для чего?» «Не понимаю ее я». «Для предложения». «Ничего не понимаю. Как может быть рано? Ты же не рассвет встречаешь, а устраиваешь свою дальнейшую жизнь». «В конце концов, от Миры тут ничего не зависит. Если бы Яры захотел, то сделал бы предложение. Или он, в отличие от отмеченного, опасается князя» и представляет ему возможность выбрать первым. Странная позиция, а вдруг мира победит? Или князь захочет ее, а не победительницу? Его слово – закон в орденском княжестве. Образ Ярова тускнеет в моих глазах, тогда как мой сотник выглядит бесстрашным, я бы даже сказала безрассудным, но это мне нравится, значит, действительно любит. Как ты думаешь, много будет детей на конкурсе, опять возвращается к тревожащему ее вопросу мира. По крайней мере, по одному на каждую невесту. Мира закрывает лицо руками, устало опускаясь на кровать. Да что с тобой? Конкурс, конечно, нелегкий, но и ничего страшного не произойдет. Утешаю я ее. Не съедят же нас дети, в конце концов. Ты не понимаешь, восклицает Мира. Я до ужаса боюсь детей. Вот так новость. Даже и не знаю, что сказать на это. Моя старшая сестра умерла, рожая ребенка. Я слышала ее крики, видела ее боль. Нет, я не хочу проходить через все это. Плача рассказывает подруга. Скорбь по сестре до сих пор ее не отпустила. Так зачем ты приехала на этот отбор? Изумленно спрашиваю ее. Если не хочешь детей то как ты выйдешь замуж? Мужчина женится, чтобы продолжить род. А ты тогда что сможешь дать мужу? Страхи? Так вот, почему Яра еще не сделал предложение. Если Мира ему рассказала о своих страхах, то это неудивительно. Как и тебя заставили родители, с горечью говорит Мира. Никто не понимает, почему я боюсь. Обязанность каждой женщины рожать мужу детей – «А ты пыталась поговорить с матерью?» «Пыталась», — Мира опускает голову. «Она сказала, что все это блажь и глупости. Я должна выполнить свой долг перед семьей. Ради князя можно и потерпеть». Я смотрю на подругу, и в сердце закрадывается невольная жалость. Как же она далеко спрятала свой страх, что только сейчас он проявился. «Мне удавалось держать себя в руках», — признается Мира. Но сейчас, когда я увидела эту девочку, когда она рассказала о княжне, страх вернулся. У княжны Валерии мать тоже умерла. — Мира, успокойся. Я прикажу принести тебе успокаивающий отвар. Засни, а завтра будет новый день, и страхи уйдут. И зову Маришку. — Принеси нам отвар мяты с медом. Девчонка бросилась выполнять приказание, а я пытаюсь успокоить Миру. Подругу трясет, слезы крупными слезинками катятся из глаз. «Ты очень любила сестру», — она кивает, соглашаясь. «Ты не детей боишься. Ты не можешь принять смерть сестры. Но так как винить некого, ты переложила свою боль на детей». Так себе объяснение. Я даже не знаю, может так быть или нет, но мне очень хочется, чтобы Мира вышла замуж и родила детей. Маришка приносит отвар. Подруга пьет его маленькими глотками, вместе с ним глотая и свои слезы. Я обнимаю ее. Как хочется поделиться с ней бесстрашием. «Никому не говори о своих страхах», – прошу ее я. «Мне кажется, что когда в сердце придет любовь, ты, несмотря на страх, захочешь детей». Мира удивленно смотрит на меня. «Ты хочешь сказать, что я не люблю Ярова?» Не знаю, тебе виднее, может, и любишь, но недостаточно для того, чтобы, наплевав на все доводы разума, ждать его продолжения. Она задумалась. Знаешь, наверное, ты права. Мира задумчиво глядит в стену. Он приходит, приносит мне сладости, говорит такие же сладкие речи, но он ничего не сделал для меня. Я не понимаю, он же ухаживает за тобой, что он еще должен сделать? «Твой меченый не ухаживает, не говорит красивых речей, но всегда приходит на помощь», — говорит подруга. «Его любовь — действие, на него можно положиться». «Ты преувеличиваешь», — отмахиваюсь я. «Один раз донес сундук, и он уже герой?» «Не один раз», — Мера поворачивается ко мне, берет мои руки в свои. «Не один раз, Агния, он разговаривал с первым советником по поводу клеветы на тебя». Он приструнил, правда, на время, Драгану. Он всегда рядом с тобой, даже если ты этого не видишь. Он готов горой встать на твою защиту. «А откуда ты это знаешь?» Мой голос почему-то дрожит. Яры рассказал. Еще он сказал, что меченый хочет просить князя отдать тебя за него замуж. В голосе подруги я слышу зависть. «Он ради тебя готов на все». Даже оставить службу и уехать в другое государство, если князь не разрешит. Он сказал Ярому, что не отдаст тебя никому. — Ты меня пугаешь, Мира. — Хотела бы я так испугаться, если бы Яры любил меня хотя бы наполовину, как тебя меченый. Ее голос становится слабее, и подруга закрывает глаза. — Нам всем надо успокоиться. Завтра трудный день. Я тоже боюсь толпы детей, вдруг не справлюсь. А Мира еще и пугает. Едва моя голова касается подушки, я тоже засыпаю. Сегодня слишком много событий навалилось на меня. Я так и не решила, что мне ответить Меченому на предложение. После слов Мира я начинаю его бояться. Любовь Меченого слишком одержимая, что ли?